Глава 17. На грани. Как оказалось, идти в случае беды мне некуда. Вот так живешь в роскоши и достатке, называешься графиней, а случай что и помощи попросить не у кого. Не знаю, как это произошло, когда я очнулась от этого дурмана и смогла мыслить здраво. Просто в какой-то определенный момент в голове что-то щелкнуло и стало стыдно. Великие, на кого же я сейчас похожа?» «Сижу в засаде, как какая-то сумасшедшая, и мечтаю поймать мужа с поличным в любовницы». Противно и крайне глупо. А еще бессмысленно. Леонард точно изменять не перестанет. От дуры себя выставлю на потеху публике. Я моргнула и отвернулась, откидываясь на спинку кареты и прикрывая глаза рукой. Безумно заныла в висках, и я уже собиралась призвать искру, чтобы унять эту пультирующую боль. Но в последний момент остановилась. Нет, не стоит. «Вам плохо?» Тут же спросил Керет, который зорко следил за моим состоянием. «Нет, все хорошо» пробормотала я, потирая переносицу. Поехали отсюда. Куда? Вот в этот момент я и поняла, что идти-то мне некуда. Назад в особняк Торнтонов. Смотреть в глаза лицемерной свекрови и унижаться. Ждать возвращения плодного мужа, вновь и вновь принимать его в своих покоях, мечтая как можно быстрее забеременеть. Лгать себе и ему, что все хорошо, его похождение меня ничуть не волнует. Если туда нельзя, то куда? К селени под крылышко? Перед глазами возникло лицо подруги. Бездонные синие глаза, алые губы, брови в разлет и искренняя улыбка. Подруга, конечно, примет, посочувствует и непременно поможет, но она беременна, и я не могла не вспомнить, какой бледной она была, когда ее отвозили в академию, пытаясь хоть как-то стабилизировать состояние и помочь. Я должна вновь рисковать ее здоровьем и здоровьем нерожденного малыша, и все из-за измены Леонардо с маркизой, обратиться напрямую к деру куминую Селену и прося ничего и не говорить. Герцог, несомненно, поможет. Он сам не раз говорил о том, что я могу в любой момент обратиться к нему за помощью. Вот только прийти в меня, Архаль даст толчок новому витку противостояния между ним и Леонардом. То хрупкое перемирие сразу же сойдет на нет. А сейчас дело не только в личной неприязни. Как тогда сложится судьба их общего предприятия, от которого так много зависит? И что будет с мирным соглашением между двумя странами? Ведь его ждали столько лет. И оно сейчас еще такое хрупкое. Любой конфликт может свести на нет все усилия и старания. Керетт произнесла и открывая глаза. — Да, миледи. — Поехали в парк, мне надо прогуляться. Особняк Маркиза находился совсем недалеко от входа в центральный парк столицы, не более 200 метров, так что ехать далеко не пришлось. — Вы хотите прогуляться? — недоверчиво уточнил молодой человек, сдвинув кепку на затылок. — Да, мне нужен свежий воздух прямо сейчас. — И подумать, видит, боги, мне... А столько надо подумать, и лучше это сделать наедине с собой. Время будто остановилось. Я не могла сказать, сколько гуляла по широким ощенным дорожкам парка, украшенным бордюром, в окружении стриженных кустов, ароматных цветов и идеально ровных зеленых лужаек, под тенью высоких деревьев, листва которых мягко шелестела над головой. Я брела, изредка натыкаясь на немногочисленных прохожих, которые бросали на меня заинтересованные взгляды. Кое-кто пытался заговорить, кажется, это были те господа, с которыми меня знакомил муж на балу у короля но я быстро находила повод и удалялась прочь. А следом за мной немой тень следовал Керрит, готовый в любой момент прийти на помощь. Тропинка привела к небольшому озеру, по спокойной глади которого величественно плыли лебеди. Тут я и решила остановиться. Села на аккуратную, выкрашенную в белый цвет скамеечку и сорвала с ближайшего кустика небольшую веточку, которая бездумно вертела между пальцами, пытаясь хоть чем-то занять руки. «Лядя может, уже вернемся?» «Время позднее, вечереет, а в парке небезопасно находиться в такое время суток. Особенно вам, миледи!» Подходя ближе, заметил конюх. «Еще немного, Кэрит, еще немного», — ответила ему, даже не делая попытки встать. Я не знала, был ли на самом деле роман между Маркизой и моим мужем. прошлом был, в этом я нисколько не сомневалась, но сейчас... Как-то подозрительно складно получилось, словно кто-то руководил всем со стороны, наблюдая за моими жалкими попытками разобраться в происходящем. В любом случае, выходя замуж, я предполагала, что такое могло случиться и даже была готова смириться тогда, но не сейчас, когда стала узнавать Леонардо, привыкать к нему и даже испытывать симпатию. Меня тревожило смущала собственная реакция на эту возможную измену. Ведь если чувств нет, как я старательно пыталась себя убедить, то почему так больно и тоскливо? Даже узнав об изменах Ивара, я не так страдала. Любовь ведь не может возникнуть на пустом месте всего за пару недель. Или может? А как быть с любовью с первого взгляда? Нет, не наш случай, у нас скорее была неприязнь. Великие, еще совсем недавно мне казалось, что все чувства умерли, что внутри все сожжено дотла и осталась лишь жалкая оболочка. А теперь? Где хваленое безразличие спокойствия? спокойствие? Я ведь была готова вцепиться в волосы Констанции и вырвать пару сотен, чтобы удовлетворить отчаяние и злость. Зачем тогда все еще лгу себе, что чувств нет? Почему не могу признаться, что схожу от ревности с ума? А где есть ревность, там есть любовь? Или это просто безумие? Звук шагов я услышала не сразу. слишком сильно погрузилась в собственные думы. А когда услышала, то почему-то сразу поняла, кто это. Значит, все-таки был у Маркизы. И, уезжая, увидел экипаж. «Я искал тебя», — заметил Леонард, присаживаясь рядом на скамейку и вытягивая длинные ноги. «Нашел», — ответила ему, продолжая изучать гладь озера. «Вот и все. Больше сказать нечего друг другу». «Не знаю, о чем думал Леонард» а мне больше всего хотелось, чтобы он меня обнял, прижал к себе и поцеловал, заявил свои права, стер ласками и прикосновениями все сомнения из моего сердца, оставив в голове лишь звенящую пустоту и истому. Я не изменял тебе. Вот этого я точно не ожидала. Тяжело сглотнула, срывая листочки светочки, и неловко пожала плечами, не зная, что следует ответить на подобное заявление. Да, я спал с Армель, но это было давно. Незадолго до нашей свадьбы мы расстались. «По моей инициативе». Она ее не одобрила. Глухо спросила у него, отшвыривая несчастный изувеченный моими руками прутик. «Мне все равно. Я давно вычеркнула ее в своей жизни и не хочу больше впускать. Я ведь не виню тебя за прошлое. Зачем ты будоражишь мое?» «Надо же, как он все повернул. Твое прошлое само идет в нашу жизнь, без моей помощи». Констанция снюхалась с матерью, и они решили вывести тебя из игры подставляя меня». Все-таки не зря я засомневалась. Отличная попытка. И деятельность очень продуктивная. «Пытались убедить меня в том, что ты спишь, Санроу», продолжил супруг свой рассказ. Ему все-таки удалось до меня достучаться и вывести из зоны комфорта и отчуждения, в которой я так надежно пряталась. Дернулась, поворачиваясь к нему и впиваясь недоумевающим взглядом. «Что?» «Ты и Эйден Санроу», спокойно ответил тот. «Ведь не соврал». Я по взгляду видела, что он не врал мне сейчас. Это глупости, я никогда... Знаю, я тоже никогда. Только я тебе верю, а ты мне... Какой-то всемирный заговор, пробормотала в ответ. Какие интриги. «И интриганки. Ты позволишь им победить? Позволишь разрушить нашу жизнь? А чего хочешь ты? Вдруг спросила я, заглядывая в глаза, пытаясь найти за этим холодным взглядом хоть каплю настоящих эмоций. Есть, пить тебя и спать. Причем именно в такой последовательности. «И все?» Несколько разочарованно протянула в ответ. «А чего хочешь ты?» Снова уходишь от ответа, Торнтон, как всегда. Тяжело вздохнул, покачал головой, но все-таки ответил. «Я хочу быть с тобой всегда. Хочу просыпаться и засыпать с тобой рядом. Узнавать, как прошел твой день, видеть улыбку на лице. И знать, что ты счастлива со мной. Хочу, чтобы ты выполняла мои просьбы и просила сама». «Хочу, чтобы ты доверяла мне». «Ни одного признания, ни романтического словечка и в любви, но этого почему-то хватило, чтобы я успокоилась. Я не вернусь в особняк твоих родителей». «Снимем дом, столица, поживем в нем, пока наш не будет готов». «А что будет потом?» «Мы переедем в наш новый дом», — усмехнулся он, и я, не сдержавшись, мягко хлопнула его по руке. «Я не про это. Что будет с нами?» Леонард тяжело вздохнул, подаваясь вперед и ласково касаясь моего лица. «Потом я сделаю все для того, чтобы ты была счастлива. Лишь об одном прошу, не обманывай меня, не лги и не нарушая своих обещаний». «Хорошо. Знаешь, я запнулась, но все таки продолжила. Мне казалось, что я легко смогу пережить всех твоих любовниц, но ошиблась. Не хочу тебя ни с кем делить, не хочу и не буду. И мой ответ его более чем устроил». Все в твоих руках, Аюла?» И я тебе уже об этом говорил. А теперь пойдем, уже становится прохладно. Нам пора. У меня недалеко снята комната в гостинице. Там переночуем». До выхода из парка нам оставалось чуть более ста метров, когда в голове неожиданно заревела охранка, предупреждая об опасности. Почти сразу раздался чей-то полный злобы и ненависти крик, а следом звук выстрела. «Что?» Только успела ахнуть я, когда Леонард внезапно застыл и стал медленно заваливаться на бок. «Мой! Он всегда будет только мой!» Жуткой улыбкой на губах и бессмысленным взглядом заявила Армель, едва стоя на ногах, растрепанная и страшная. Потом прижала пистолет к собственному виску. «Сама смерть повенчала нас!» И выстрелила второй раз. Алое пятно растеклось по груди, окрашивая в жуткий красный цвет белоснежную рубашку, серый жакет, галстук и перебираясь на пиджак. Я с ужасом смотрела и ничего не могла сделать. Ступор и страх. И застывший вокруг нас мир. «Госпожа, госпожа!» Кэрит упал на колени перед Леонардом, сорвал с него платок и приложил к самому сердцу расползающегося красного цветка, пытаясь хоть как-то остановить кровь. Очните же!» «Очнуться? Разве я сплю? Ох, как же мне хотелось, чтобы это был всего лишь сон, страшный кошмар, от которого я бы проснулась в холодном, липком поту среди ночи, с бешено стучащим сердцем и потянулась к мужу, ища у него тепла и успокоения, точно зная, что Леонард жив, что он рядом со мной». «Он истекает кровью, Сделайте что-нибудь!» «Ну что я могу? Всего лишь артефактор. Лекарь-недоучка, который с головной болью с трудом справляется, а тут огнестрельная рана. Но, говорит, прав, крови слишком много. А да, везде и всюду. Лишь лицо на фоне этих ярких красок, непривычно бледное и жуткое, как восковая маска. Мне страшно, так страшно, что хочется выйти кричать, упасть на колени и рвать на себе волосы от отчаяния и ужаса. Вернись ко мне, Лео, вернись, и не оставляй меня одну!» «Графиня Элкис» Этот крик конюха привел меня в чувства. Я вздрогнула и перевела на него взгляд: Спасите его, спасите! Вы же можете, вы же искрящая!» Да, искрящее. Кажется, впервые я знала, что надо делать и как быть. Да простят меня боги, но дать ему умереть я не могла. Нет необходимости пытаться вспомнить уроки по знахарству и лечению. То, что я собиралась сейчас сделать, магия и нового порядка и толка. Мне совсем не страшно, наоборот. Я чувствовала уверенность в том, что все делаю правильно, как надо. Убери руки. Глухо велела я и сама накрыла рану ладонями, чувствуя, как теплая кровь орошает их красными каплями. Лоток можно выбросить, он уже весь мокрый, толку от него никакого. Но я продолжила прижимать его к груди, призывая искру в последний раз. Она пришла сразу, словно давно ждала меня, серебрилась на пальцах и пускала разряды в кожу, давая поддержку и уверенность в том, что у нас все получится. Вдох. Застывшее на мгновение сердце у меня в груди и под руками. Выдох как много крови вокруг и как пусто тело подо мной. Снова вдох, и я задержала дыхание, пытаясь сосредоточиться, раствориться в нем. Пульс слишком слабый, и тонкая нить чужой жизни в моих руках трепыхалась, будто крылья бабочки. «Не отпущу». «Керет, дай наш велела я едва слышно, пугаясь звука собственного голоса. Таким чужим и незнакомым он был. «Быстро». Слава богам, он не задавал лишних вопросов, и я тут же ощутила шероховатую рукоятку у себя в руке задержала дыхание и мазнула лезвием по ладони, рассекая кожу, шипят боли. Кровь в крови, сила к силе, жизнь за жизнь. С раной на руке я смогла отпустить жизни своего тела. Всего капля, но это только начало. Так важно сейчас не спешить. Стоит мне лишь немного усилить нажим, и его сердце просто не выдержит переизбытка энергии, а сосуды капилляры разорвет. Я заставила себя не торопиться. Но как же это все-таки трудно. Сила рвалась и клубилась внутри меня, стремясь как можно быстрее покинуть тело как жадно раскрывалось его тело, поглощая мою энергию, пытаясь затянуть рану на груди и выжить. Ты мой! Ритм его сердца восстанавливался, но Леонард еще так слабо нестабилен, что эти изменения едва видны. Но я чувствовала и не смогла сдержать ликующие улыбки. Смогла, получилось. Живи, только живи. То, что я творила, было опасно и безумно. И мне это все было известно еще тогда, когда запускал процесс. Нельзя отдавать свою энергию, пытаясь спасти жизнь другого. Ведь остановить этот поток потом почти невозможно. Сложно сказать «нет», когда сила льется из тебя к другому, а возможности перекрыть уже не остается. Лишь опытные искрящие могут себе это позволить. Опытные, но не я. Но мне все равно не страшно. Я не боялась смерти. Лишь бы Леонард жил. Любовь, не знаю. Безумие, возможно. Чем сильнее билось его сердце, тем слабее стучало мое. Рано затягивалась. Я знала, что моих сил не хватит, чтобы затянуть ее полностью — «Но это не важно. Тут Керет, и он завершит начатое, позовет на помощь». Перед глазами уже начали вспыхивать круги, тело дрожало от перенапряжения, а во рту все пересохло. Остановиться я не могла, даже если бы захотела. Все зашло слишком далеко. «Живи». А в ответ чужой крик в голове «Не смей!» И нас оторвало друг от друга, расшвыривая в разные стороны. Огонь был повсюду жаркое, безумное пламя, медленно ожирающее его внутренности и высасывающее по капли жизни с тела. Наверное, именно так чувствует себя куропатка на вертеле, если она может что-то чувствовать. Круг за кругом, бесконечно. Умирать не страшно и почти не больно, если только чуть-чуть, потому что боль в груди сводит с ума. Может, это уже бездна? Такое своеобразное наказание за все грехи, в которых так и не раскаялся и не попросил прощения у великих. Зря старались, каяться мужчина не собирался. А вот побороться может быть. Стоило так подумать, как тут же пришел холод. Крохотные колки иголочки ине которые быстро таяли, орошая душу живительной влагой. Но иния и снега с каждой секундой становилось все больше, и градус жара в груди постепенно снижался. И было в этой холодности что-то неуловимо знакомое и такое родное, айола, как глоток ледяной воды на обожженную душу. Его маленькая, хрупкая жена, личное сокровище. Именно ее присутствие Леонард сейчас ощутил. «Не отпущу, ты мой». Жар уже почти исчез, а вот давление на грудную клетку усилилось. Холод становился все сильнее, сковывая сердце. Уже по-настоящему слишком много всего, слишком все гладко. Леонард сам не понял, когда возникла тревога, но интуиция кричала о том, что что-то пошло не так. А Йола отдавала ему слишком много энергии и сил. Он не знал как, но понимал, что ее слишком много. Да, его тело радостно поглощало предложенную жизненную силу, но поток был слишком мощный и неконтролируемый. «Живи!» Ее голос был почти не слышен. Так слабо казалась Айола. «Не смей!» Рык вырвался из самого сердца, и Леонард попытался отгородиться от жены, поставить щиты сделать хоть что-то. Надо было остановить это самоубийство. Но они слишком слабы оба, и прервать это не могли. Остановись, не надо, не надо, этой жертвой елы, не смей. А следом осознание самого страшного и невероятного: Я не смогу без тебя. И вдруг все закончилось слишком резко и странно. Его накрыла темнота, бездушная, безликая, которой невозможно было сопротивляться. Леонард Торнтон пришел в себя на вторые сутки после покушения. Незнакомая комната скудно обставленная, безликая, высокий потолок, небольшие светильники и аромат лекарств, от которых свербело в носу. И родная сестра, которая, сложив руки на груди и прищурившись, смотрела на него. Очнулся. «Ты здесь!» прохрипел Лео едва слышно и сморщился от боли в затылке. Странно болеть должна грудь, рана у сердца ныла. А по факту голова раскалывалась сильнее. «А где мне еще быть? Мой брат чуть не погиб от рук ревнивой любовницы. Кстати, это стало самым сенсационным событием последних лет. Поздравляю!» «Ты в центре скандала». «Сарказм тебе не к лицу. Она мне не любовница», — ответил он и попытался приподняться. «И как тебя дырок отпустил?» «Он тут». «Встать не получилось. Боль в груди, которая до этого просто ныла, резко прострелила все тело, сковывая напряженные мышцы. Бездна. «Лежи и не двигайся, ранение в грудь», — сообщила Селена, даже не дернувшись, чтобы ему помочь. «Опасно и почти смертельно. Не будь Айолой рядом. Все могло бы сложиться иначе». «Айола? Где она?» Молодая женщина прикусила губой и отвернулась, спряча взгляд. «Селена, где моя жена?» Армель не могла в нее выстрелить. Этого не было. Он бы почувствовал. Нет. Леонард точно знал, что потом это ненормальное застрелилось, а жену не тронула, Ведь это страшнее смерти — оставить Айолу жить и оплакивать мужа. «Здесь она, здесь в академии. Вас доставили сюда прямо из парка. Скажи спасибо, что рядом оказался королевский лекарь. Именно он услышал крики Керрита и пришел на помощь, успев разорвать связь». «Что с Айолой? Она ранена?» «Нет, Констанция в нее не стреляла». «Тогда в чем дело? Хватит ходить по кругу, скажи, наконец». Она умирает. «Что?» «Айола кое-что сделала, кое-что неправильное и крайне опасное. Она отдала свою жизнь в обмен на твою». Звучало жутко. Этого не может быть. Она угасает, медленно уходит. Ее пытаются удержать, спасти, но... Айола потеряла слишком много энергии и сил. «Я хочу ее увидеть». «Лежи, это ничего не даст. Ею занимаются лучшие умы Академии. Но она...» Селена вздрогнула, проведя рукой по выступающему животу. Она не хочет возвращаться, сопротивляется. «Поэтому я хочу, чтобы ты помогла мне увидеть жену». «И что ты ей скажешь?» Как тебе жаль, что любишь. Проблема в том, что Айола почувствует ложь и уйдет навсегда. Не уйдет, я не позволю. Не поверила и еще сильнее нахмурилась. Не могу так рисковать. «Селена!» — угрожающе рыкнул Леонард. «Если ты мне не поможешь, я сделаю все сам!» Она некоторое время изучала его, а потом, вздохнув, нехотя произнесла. «Хорошо». Ему действительно дали возможность увидеть жену. Искрящие наложили на рану временную заморозку, которая позволила графу двигаться и даже ходить, правда, опираясь на палку с небольшими и частыми остановками. Хорошо, что комната Айолы была недалеко, а то и заморозка не помогла бы. «Мне все-таки не нравится эта идея. Ты же потом сутки-двое отходить будешь от заклятия», — нервно сказала Селина. «От ранения еще не отошел, и так рискуешь». «Ничего, переживу». Айола спала. Ничего не выдавало в ней смертельной опасности и скорой гибели. Просто сон спокойный и безмятежный. Разве что лицо было бледнее обычного. «Выйди». Герцогиня посмотрела на подругу, покачала головой и все-таки сдалась. «У тебя пять минут, не больше». «Спасибо». Пара шагов до кровати, и Леонард тяжело приземлился на краешек. Взял ладошку жены в руки, словно пытаясь согреть. «Какая же она холодная». «Не смей меня бросать, слышишь?» «Тишина. Мне сказали, что ты перестала бороться, что устала и отказалась от жизни. Разве так можно? Разве это ты настоящая? Мне казалось, что Айола Торнтон не пасует перед трудностями и уж точно не опускает руки. Все не то, ни те слова, ни те признания, но и лгать нельзя. Я знаю, что может вернуть тебя, но я также знаю, что ты умная девочка и почувствуешь ложь. Тяжелый вздох и тупая боль под ребрами». «Я не умею любить Айола. Не знаю, как это. В детстве не объяснили. А теперь поздно. По крайней мере, я так думал. Но хочу научиться с тобой. Помоги мне стать другим. Настоящим. Потому что единственный, кто может разморозить мое ледяное сердце, — это ты. Только с тобой я буду живым». Его голос охрип и почти пропал. «Спаси меня, Айола, спаси». И снова ничего. «Ты стала моей навязчивой идеей, моим личным проклятием с самого первого дня». Ты тревожила меня, заставляла думать о себе. Постоянно. Я ведь наблюдал за тобой тогда. Помнишь, пять лет назад ты гостила у нас? Мать и селена уехали на какой-то прием, Отец снова заперся в кабинете. А ты? Ты пела и танцевала в холле, кружилась и смеялась, такая искренняя настоящая. Я не мог отвести взгляда, хотя хотел. Попытался уйти, но вместо этого пошел за тобой следом. Не знаю, чего мне хотелось больше. Нарать на тебя, обвинив в безнравственности. Или обнять. Стереть улыбку с твоих губ голодным поцелуем. Вместо этого ты испачкала меня пирожными». Тихий смешок и боль, которая сейчас так ярко звучала в голосе. А также свалила рыцаря, залепила снежком в лицо и... И стала моей женой, самой лучшей. Той, о которой я даже не смел мечтать. Так что даже не думай меня бросать. Я не отпущу. Никогда. Чудо не произошло». Айола не открыла глаза, не вздохнула глубоко всей грузью, не прошептала его имя. «Мне очень жаль», — сказала с грустью Селена, встречая его у дверей. «Мне так жаль».